Глава седьмая. Сгущение темноты. Первую атаку псевдо-шмелей они отбили. Оба закрутили над головами мачете, создавая веера наподобие вертолетных винтов, и на землю дождем посыпались дергавшиеся останки разрубленных насекомых. Головы, тельца, лапки, крылья. «Отступаем!» — скомандовал Максим. Оба слаженно сдвинулись на метр ближе к шалашу с оружием. т о р а я атака Роя была отбита примерно с таким же результатом, что и первая, хотя две пары шмелей все-таки прорвались сквозь крутящуюся сталь и попытались не то укусить бойцов, не то ужалить. Но Максим, не прекращая вращать над собой мачете правой рукой, левый, в к о т о р о й был зажат нож, сбил на лету одного полосатого зверя и придавил кулаком на груди второго. К счастью, шмель не смог прокусить инопланетную футболку, хотя след от его укуса остался. Примерно так же действовал и Рядошкин, только атаку ш м е л е он отбил не ножом, а сковородкой, ухватив ее со стола. «Отступаем!» Сделали еще шажок к шалашу. И в это время на деревья и кусты вокруг, на поляну и на шалаши обрушился низкий гул, от которого задрожала земля. Рядошкин не был готов к звуковому удару и невольно опустил мачете. Максим вращал свой еще несколько мгновений, но и он замер, увидев, что шмели застыли в воздухе, словно на кадре видео, установленном кнопкой пауза. То, что случилось дальше, не ожидал увидеть никто. На рой псевдошмелей свалился огромный ком бабочек, и ситуация резко изменилась. Как оказалось, бабочки, хотя и выглядели безнадежно хрупкими и беспомощными перед гигантскими псевдошмелями, умели сражаться с противником, используя необычную тактику. Многие из них попадали под удары роговых выступов шмелей и погибали, смятые и покалеченные, с оторванными крыльями, потеряв способность летать. Но выявились бабочки, действующие попарно. Они облепляли шмелей с двух сторон. Иногда к ним присоединялись одиночные красавицы, и те переставали сопротивляться, сваливаясь в штопор и падая вниз вместе с перехватчиками. Таким образом шмелям с т а л а не до атак на людей, отступивших к шалашу и с удивлением наблюдавших за необычной воздушной битвой. Полок соседнего шалаша отодвинулся. Оттуда выглянул ботаник, округлив глаза. «С ума сойти! Они бьются!» «Не высовывайся!» — страшным шепотом п р о с к р и п е л р я д о ш к и н «Пол руки откусят!» Но молодой человек не послушался, только приспустил полок, не в силах преодолеть любопытство. «Наши проигрывают?» Ответа он не дождался. Поначалу казалось, что шмели действительно побеждают, так как они были быстрее и намного массивнее авиации противника. Бабочки гибли десятками — Устилая землю трепещущим ковром. Но вот на поляну упал еще один ворох бабочек, и шмели стали падать чаще. Последний их отряд вырвался из суматохи боя и помчался прочь, Сопровождаемый хвостом бабочек и стихающим ворчанием леса. Через несколько секунд в лес вернулась тишина. Уцелевшие бабочки собрались в зыбкую спираль и унеслись вслед за отступившим агрессором. На траве поляны, на шалашах и близ стоящих кустах остались лежать сотни подрагивающих в агонии бабочек и шмелей. Бой насекомых чужого мира закончился. Максиму пришла в голову мысль, что бились, скорее всего, насекомые разных миров, так как шмели были замечены только у черного леса. Но теперь становилось окончательно ясно, что черный лес – Тоже пришелец в заповеднике и стремится завоевать жизненное пространство любыми способами, используя не только ползучие лианы и колючий чертополох, но и подвижные силы шмелей. — Холера ясна! — опомнился Редошкин, опуская м а ч е т ы Надо срочно добывать огнемет! — п о л о г шалаша распахнулся, выпуская к о с т ю За ним выбралась и Вероника, преодолевая испуг. Она оглядела шевелящуюся поляну, распахнула глаза. — Боже мой! Мамаева побоище! Они все погибли! — Феноменально! — воскликнул возбужденный Костя, с любопытством наблюдая за агонией насекомых. — Вот это был бой! — Надо прибраться, — сказал Максим, подсознательно прислушиваясь к лесной тишине. Показалось, что где-то... Не очень далеко прозвучал слабый человеческий крик. Но звук не повторился, и майор забыл о нем. «Делаем веники и выметаем всю э т о н а с е к о м ь ю м е р т в е ч и н у за пределы лагеря». «А они не ж и в у т спросила Вероника, опасливо обходя трупик шмеля. «Дави!» — посоветовал Рядошкин, наступая ногой надергавшего лапками гиганта. Раздался хруст. «Я боюсь!» — отступила девушка. Тогда постой у шалаша, мы сами справимся. Жаль, г р а б л и нет. Управились бы побыстрее. Костя примерился, поднял за крыло шмеля. Ух ты! Какой здоровяк! Посмотрите, какие у него челюсти и жало. Домой бы его принести. Любой биолог тысячу баксов отдаст за такой экземпляр. Можно я его сохраню? Помогай лучше. Оборвал в восторге ботаник Рядошкин. Потом будешь коллекцию собирать. Костя постучал ногтем по тельцу шмеля, убедился, что тот мертв, и отложил его к шалашу. Наломали веток, сооружая веники, и час потратили на уборку поляны, собрав целую гору насекомьих трупиков. Поразмыслив, вырыли яму и похоронили сражавшихся, многие из которых еще шевелили крыльями и лапками. Разожгли костер... напились горячего компоту, обсуждая недавнюю битву двух разных видов насекомых. «Я понял!» — заявил Костя, разглагольствующий больше всех. «Как ни странно, здесь тоже идет война. Воюют наш чистый лес и захватчик черный, который каким-то образом управляет шмелями. Но почему они напали на нас? Мы же не жители леса, мы случайные попаданцы. Чуют в нас угрозу. — пробурчал р я д о ш к и н А наш лес, по сути, встал на нашу сторону, послав своих защитников. — Бабочек! — хмыкнул Костя. — Какие из них защитники? Плевком сбить можно! — Не говори! Они чудесно расправились со шмелями, хотя и гибли по 10 на одного. р я д о ш к и н посмотрел на задумчивого Максима. — Получается, лес каждый раз предупреждает нас гулом об опасности! — А? «Поговорил бы с ним, командир! Что мы можем для него сделать?» Максим улыбнулся. «Попробую, если получится. Он и в самом деле ждет от нас помощи. Черный лес понемногу увеличивает свои владения, и это беспокоит заповедник. А подвижных помощников у него нет. «Бабочки!» — снова хмыкнул Костя с ноткой пренебрежения. «Бабочки — это хорошо! На их возможности ограничены!» «Удивительно, что здесь не живут птицы. Они легко отразили бы атаку любых насекомых». «Да, птиц здесь нет». «Зато у нас есть солярка», — сказал р я д о ш к и н «Если площадь черного леса так велика, как вы описывали, наших двух канистр хватит только на то, чтобы поджечь пару деревьев. Здесь нужен солнцепек». р я д о ш к и н с удивлением посмотрел на ботаника. «Ты знаешь, что такое солнцепек?» «В инете материал давно выложен», – пожал плечами Костя. «Я почитываю иногда военку». Рядошкин перевел взгляд на Максима. Солнцепеком называлась российская огнеметная система, способная одним залпом уничтожить все живое на площади в 2 гектара. Максим видел систему в действии и знал ее возможности. Но с черным лесом не справилась бы и она. «Что думаешь, командир?» «Думаю, что пора ложиться спать», — сказал он, подбрасывая в костер веток. «Утро вечера мудренее. Надо слетать к Черному лесу на разведку». Максим и сам подумывал о разведрейде, исподволь готовясь к встрече с Черным лесом. После нападения шмелей стало понятно, что пора и в самом деле перейти от слов к делу и проанализировать ситуацию, можно ли помочь заповеднику... Отбить черное вторжение. Слетаем. Разошлись по шалашам. На этот раз даже неугомонный Костя первым отправился спать, намаявшись за день и пережив стресс от нападения псевдошмелей. Максим остался у костра, поглядывая на небо, затянутое облаками. Ему тоже хотелось отдохнуть, но была его очередь дежурить с вечера, и менять очередность дежурств он не стал. Посидев полчаса и дождавшись, когда костер погаснет, он хотел было взять винтовку и пройтись с ней по периметру леса, когда из своего шалаша вдруг выбралась Вероника. Пригладила волосы, сказала со смущением в ответ на его взгляд. «Я, наверное, выгляжу как замухрышка, но у меня даже гребешка нет». Максим остановился. «Я сделаю тебе деревянный гребень. Разжечь костер?» «Не знаю». «Хотел пройтись так тихо, аж в ушах звенит. А ты куда собрался?» «Осуществлять поставленную командованием задачу», — серьезным тоном ответил Максим. «Кем?» — фыркнула Вероника. «Разве у нас есть связь с вашим командованием?» «Командование присутствует всегда». «Кого ты имеешь в виду?» «Себя». Вероника засмеялась. «Как командир ты ставишь себе задачу как подчиненному и выполняешь ее?» «Так точно! Такова диспозиция!» «А я не вписываюсь в твою диспозицию в качестве подчиненного!» Он накинул девушку оценивающим взглядом. В этот момент она выглядела исключительно привлекательно. «Вам потребуется подготовка, господин археолог!» Она встала на вытяжку, отчего ткань футболки на груди натянулась, открывая взору отличное зрелище. «Готова пройти любую подготовку!» — Мы подумаем, — после паузы сказал Максим. Вероника поймала его взгляд, снова засмеялась. Он приставил палец к губам. — Тише! Разбудишь, ребят! Она зажала рот ладошкой. — Ой, извини. Можно я с тобой прогуляюсь? — По периметру. Он спрятал усмешку. — Можно. Только прошу не шуметь. — Не буду. Они углубились в гущу берез и сосен, окружавших лагерь, и б о л о т ц е в центре ложбины. Идти спокойно в паре с девушкой, занимавшей в сознании все больше места, было непросто. Но Максим все-таки сосредоточился на контроле нервной системы и усилием воли вошел в полусферу тишины, владевшей миром вокруг. Ожили инстинкты, и н т у и ц и и и боевые рефлексы, фиксирующие малейшие звуки в леске и на болотце, и дальше, в великаньем лесу. Стали слышны шорохи и ежиков, прячущихся в траве и кустарнике, и белок, возившихся в кронах деревьев. Далекие потрескивания, порожденные, очевидно, копытцами косуль и оленей. Волнами со всех сторон наплывали запахи, чаще всего незнакомые, но вполне мирные и не опасные. Лес готовился к ночи, собираясь провести ее тихо и бестревожно. Вышли на опушку леска, формировавшего ареал русского уголка природы в окружении гигантских колонн американских секвой и фикусов. Привычного глазу подлеска в этом глобальном лесу почти не было, и территория перед русским лесом просматривалась хорошо. Что-то шевельнулось в глубине толпы секвой, но не в звуковом диапазоне, а скорее на ментальном уровне. Максим замер. максимально концентрируя внимание на движении, недоступным обычным органам чувств. Где-то не слишком далеко, но и не в двух шагах, ворочался, пульсируя недоброй аурой, некто весьма опасный, распространяя призрачную волну угрозы. Но прятался ли в лесу какой-то житель заповедника или посланец черного леса, понять было трудно. Да и в том, что Максиму удалось почуять негативное сгущение Его заслуги не было. Он снова услышал предупреждение Большого Леса, настроенного помогать землянину и ожидавшего от него того же. — Что там? — прошептала Вероника, прикоснувшись к его локтю. Наваждение прошло. Вернулась прежняя тишина, располагающая к приятному времяпровождению. Рядом находилась нравившаяся женщина, и ее близость действовала гораздо сильнее. чем какие-то бесформенные угрозы неизвестных сущностей. Все нормально, повернулся к девушке Максим. Она не ответила, полуоткрыв рот, не сводя с него загадочно мерцающий глаз. Повинуясь чувству, он притянул ее к себе. Губы их встретились. Что-то мешало, твердое и длинное. Пока он не догадался, что это винтовка, выпустил ее из рук и время для обоих. Остановилась. Лежали в траве, отдыхая, когда вдруг пошел дождь. «Ой!» — радостно п о д с т а в и л а лицо под брызнувшие капли Вероника. «Дождик! Теплый!» «Бежим!» — вскочил Максим, подхватывая лежащую рядом винтовку. Взялись за руки, домчались до лагеря, влезли в шалаш Вероники. Максим снова заключил девушку в объятиях, но в кустах за шалашами что-то зашуршало, и он вынужден был отвлечься. Ложись спать. Я проверю, кто там шебуршит в кустах. Спокойной ночи. Спокойной ночи, прошептала Вероника. п о л о г шалаша опустился за ним. Привычно сосредоточившись на зрении и слухе, он обошел поляну, замирая при каждом шаге. Услышал новый шорох и последовал к болотцу, наткнувшись через несколько шагов на самую настоящую ящерицу, только шестилапую, длиной около т р и сантиметров. — Привет! — пробормотал Максим, не зная, как поступить. Ящериц они еще не встречали и не знали, опасны эти создания или нет. Земноводная повернула к нему изящную головку, словно спрашивая, чего надо. В сгустившемся ночном сумраке сверкнули изумрудные глаза. Интуиция подсказала, что зверек настроен мирно. — Интересно. Чем он питается? Неужели насекомыми? Но лес до этого момента не продуцировал хищных животных, питающихся друг другом. Что он демонстрирует землянину сейчас? Допускает охоту? Или существует иной механизм регулирования экологического равновесия? Ящерица беззвучно канула в траву. Размышляя о своеобразии жизни заповедника, Отсутствие птиц и рыб наводило на странные мысли. Может, прав ботаник, здесь когда-то шла война, уничтожившая пернатых и подводную живность. Максим умылся, постоял у шалаша Вероники, прислушиваясь к тишине и борясь с желанием навестить девушку. Но справился с собой и залез в свой шалаш, пережидая дождь. Рядошкин не должен был увидеть, как командир выползает из шалаша Вероники как вор. Мерное постукивание капель по тростниковой крыше шалаша успокаивало, и перед глазами возникло видение. Он и Вероника, обнявшись, стоят на высокой башне, сплетенной из высохших ветвей и стволов деревьев, и смотрят в долину под башней, заполненную россыпями разноцветных огней. В долине кипела жизнь. Мелкие огоньки плыли вокруг больших, собираясь в струи и спирали. Большие то разгорались ярче, то угасали. Между ними сновали живые с виду темные струйки. И весь этот пейзаж здорово напоминал земной город, видимый с орбиты спутника. Но город не земной, судя по форме деталей и непрерывной огненной суете. «Город — Город? — прошептала Вероника, зябко вздрагивая. — Не знаю, — ответил он, ощущая невидимое содрогание дерева и пространства вокруг. но это точно не лес. Надо посмотреть поближе. Было бы неплохо. Сядем на мотоцикл и... Максим не договорил. С клочковатого синезеленого неба упал на долину сияющий огненный столб, превращаясь в раскаленную тучу в форме чудовищного клокочущего гриба. Вероника вскрикнула. Волна взрыва в мгновение ока домчалась до деревянной башни, и Максим очнулся. Рывком сел, замерев, понял, что видел нечто вроде короткого сна. Расслабился, откидываясь на постель и раскинув руки. Не было сомнений, что он поймал парапсихологическую передачу, посланную лесом именно ему, и что видение со взрывом атомной бомбы соответствует какому-то событию в истории заповедника. Лес когда-то жил в симбиозе с какими-то существами, которых постигла страшная участь. С тех пор он был вынужден опираться только на самого себя и на случайных защитников, создав то, что люди назвали заповедником, разумную в каком-то смысле растительную систему. Максиму стало жарко. Он снял верхнюю одежду, вылез из шалаша, подставил тело под струи дождя. Позвал мысленно. «Ты меня слышишь? Я с тобой!» Лес ответил низким гулом. Глава 8 Поиски червоточины. Поскольку Сергей Макарович не надеялся с первого же раза обнаружить таинственный тоннель между мирами, намериану. Он не особенно расстроился, когда приборы Карапетяна подтвердили в районе троицы чужей отсутствие какого бы то ни было аномального объекта. Измерили все, что могли. От радиации и электромагнитных полей до квантовых осцилляций и парафизических эффектов. Но все поля на территории урочища не превышали фоновых значений. а попытки разглядеть червоточину между мирами с помощью телескопа и специальных оптических умножителей с электронным усилением изображений к положительному результату не привели. Больше всех переживал по этому поводу Егор Ливонович, винивший себя в отсутствии строгих математических формулировок феномена и н о м и р и а н ы и боявшийся, что поиски межмембранного пробоя на этом и закончатся. Однако Плащинин, хотя и был раздосадован неудачей, от плана мероприятий, принятого еще в Москве, отказываться не стал. Поэтому дождались заказанного переносного линейного ускорителя электронов, убедились, что и он не видит т о н н е л и наподобие того, что был обнаружен в Баире, и генерал отдал приказ перебазироваться в другое подозрительное место – на чертово кладбище в Красноярском крае. расположенная в районе деревень Чемба, Костина и Карамышева. При отъезде возникла заминка. Колонна баги, н а г р у ж е н н а е имуществом экспедиции и приборами, неожиданно плутанула и заехала в болото. Дважды головной мотоцикл на воздушной подушке пытался вывести колонну на прорубленную просеку, ведущую к вертолету. И оба раза неудачно. Вспомнили о предупреждении проводника а Подняли в воздух беспилотники и только с их помощью смогли отыскать дорогу. Хотя от урочища до стоянки вертолета было всего ничего, километр с небольшим. «Вот вам и сказочки про ведьмы леших!» С облегчением вздохнул Плащинин, едущий в головном баге. Оказывается, истории про ведьмин ы поляны так же реальны, как и болота, в которые мы заехали. Добрались до вертолета, погрузились на борт. и винтокрылая машина доставила экспедицию в подмосковный Жуковский. Но Плащинин не отпустил на отдых никого, и уже на следующий день Ил-76 с членами экспедиции и научным оборудованием взял курс на Красноярск. Весь полет до столицы Красноярского края Сергей Макарович проспал, благо сидения в грузовой кабине оказались мягкими и удобными. Проснулся он, когда самолет уже катился по взлетной полосе. Конец октября в Красноярске редко выдавался тихим, умиротворенным, безветренным и бесснежным. Климат второй декады 21 века изменился на территории России не в лучшую сторону, и аномальных бурь, гроз, дождей и ураганов становилось все больше. Но участникам экспедиции п о началом одного из руководителей ГРУ повезло. Их встретил за Уральскими горами погожий денек без дождя, с улыбающимся сквозь облака солнцем и температурой воздуха в плюс 15 градусов по Цельсию. Поэтому пересадка с борта Ил-76 на борт вертолета Ми-8 в военном исполнении прошла быстро без суеты и задержек. Тем более, что грузить машины не пришлось. По расчетам Плащинина вертолет мог сесть непосредственно на край поляны с чертовым кладбищем, и нужда в вездеходах отпала. Уже в три часа пополудни вертолет был в воздухе, направляясь на восток, к чертову кладбищу, взяв на борт проводника из местных охотников. Несмотря на то, что Ми-8 МТШ был новеньким, сошедшим со стапелей московского завода имени Миля всего месяц назад, особого комфорта в грузовом отсеке он не обеспечивал. Сидели на жестких лавках вдоль бортов, где обычно располагаются десантники-парашютисты и почти не разговаривали, чтобы не надрываться. В кабине было шумновато. Плащинин то и дело вместе с проводником молодым парнем лет 28 по имени Алексей переговаривались с пилотами. Кондратюк и Рощин, главный технический специалист группы, беседовали, наклоняясь по очереди к уху друг друга. Карапетян что-то считал на своем персональном компьютере. Потом закрыл планшет, И достал книгу. Он все еще расстраивался по поводу неудачи в т р о и ц е ч и ж а х и больше молчал, отрывисто отвечая на вопросы и не реагируя на реплики спутников. «Что читаешь?» – спросил Сергей Макарович, глянув на книгу в мягкой обложке в руках приятеля. «Времена зверя», – нехотя ответил Егор л е о н о в и ч «Боевик?» «Нет, философия». «Кто автор?» Рюриков, журналист, спец по Среднему Востоку. О чем пишет? О новом мировом порядке. О каком порядке, удивился Сергей Макарович. Разве вас не з а с т а в л я е т изучать политические вариации в мире? Еще Гитлер начал наводить новый мировой порядок. Теперь за то же самое взялись политики США. Но причины войны переворотов, инициированных американскими спецслужбами, мы изучаем постоянно. Тебя-то данная тема чем заинтересовала?» «За Родину обидно», — грустно сморщился Карапетян. «Я ведь не только физик, но и гражданин России. Переживаю за ее судьбу. Ненавижу предателей из числа либерастов-управленцев, стремящихся унизить и страну, и ее народ. А новый мировой порядок — это не только войны, локальные конфликты и госперевороты. Его исполнители и заказчики вон из кожи лезут, тратят огромные средства». На переделывание сознания человека, вытесняя складывающиеся тысячелетиями цивилизацию, мы теряем умение мыслить, особенно молодежь, с головой нырнувшей в компьютер. Сергей Макарович с любопытством оглядел лицо ученого. «Дрожеще, не хватало еще нам с тобой вслух вещать прописные истины». «А кому вещать?» — криво улыбнулся физик. «В том-то все и дело». что все отворачиваются от того, что происходит в России. На Западе к у л ь т у р ы и и с к у с с т в а давно ушли от реальности, перестав служить духовному поиску, подчиняясь отупляющим развлечениям. Очередь за Россией, народ которой, к моему удивлению, все еще сопротивляется ползучей и одуряющей либеральной революции. Сергей Макарович покачал головой. Честное слово, Егор, я так глубоко в социальные сети не заглядываю. Давай лучше поговорим о наших проблемах. Ну, не нашли мы эту проклятую червоточину, вход в соседнюю брану. Не расстраивайся, мы только в начале пути. У меня лично возник вопрос, где ее следует искать? Я имею в виду в воздухе, на земле, в космосе. А если она образовалась под землей, как мы ее обнаружим? Егор Ливонович отложил книгу. Лицо его оживилось. Под землей иномериана сформироваться не может. Вернее, может, но тогда она начнет засасывать материю вокруг себя. Горные породы, известняк, песок, воду и так далее. Этот процесс был бы сразу замечен. А так как ни в одной базе данных, которые мне скинули федералы и оборонщики, ничего подобного не описывается, значит, пробой между б р а н а м и вселенными — происходит только при отсутствии больших тяготеющих масс. Гравитация мешает ему соединить две браны. Если бы мы могли свободно летать по космосу, обнаружили бы немало спонтанно возникающих и н о м и р а н Ты говорил, что в отчетах космонавтов есть упоминания о необычном свечении атмосферы. Упоминаний много, но их появление объясняли полярными сияниями и молниями при грозах. «Да, для наших целей эти наблюдения не годятся. Сам-то что об этом думаешь?» к о р о п е т я н поскреб в затылке. «Честно?» «Никому не скажу», — поклялся Сергей Макарович. «У меня такое впечатление, что я упустил из виду какое-то важное обстоятельство». «Какое?» «В том-то и дело, что не знаю. Дежавю, да и только. Ломаю голову уже который день». «Ладно». Все образуется. У меня почему-то теплится надежда, что мы выполним поставленную задачу. — Правда? — с недоверием выдохнул Егор Ливонович. — Правда? — улыбнулся полковник. — Моя интуиция меня подводит редко. Появится идея — высказывай. Не стесняйся, мы все в одной упряжке и заинтересованы в результате одинаково. В начале пятого, когда уже начало потихоньку темнеть, вертолет... завис над почти правильным кругом чертова кладбища диаметром около 300 метров, в центре которого был хорошо виден провал в грунте, похожий на черный зрачок птичьего глаза. Сергей Макарович поймал себя на мысли, что поляна в лесу, полностью свободная от деревьев и яма в центре, действительно с высоты напоминают глаз исполинского существа, погруженного в землю. Смотреть на этот глаз было неприятно. Будто он, в свою очередь, недобро смотрит на человеческий аппарат, нарушающий покой погребенного Исполина. «Да, не зря это место называли чертовым кладбищем!» со смешком прокричал Плащинин в ответ на взгляд Сергея Макаровича. «Явно геопатогенная зона!» «Не угробится бы при посадке», — подумал тот, мельком глянув на проводника, по лицу которого бродили тени каких-то сомнений. Впрочем, эти сомнения могли относиться и к чему-то личному. Сел вертолет на опушке леса вполне нормально, слегка наклинившись на левый борт. «За работу!» — скомандовал Плащинин. Начали разгрузку. Поставили палатки в полусотне шагов от вертолета, который должен был оставаться вместе с группой до завершения исследований. С трудом очистили небольшой участок поляны от кустарника и ползучей травы, спеша закончить благоустройство лагеря, До темноты. Участвовали в процессе все 12 человек группы, в том числе и сам генерал, и летчики. Наконец вздохнули с облегчением, собравшись у костра, у которого хлопотали помощники Сергея Макаровича. Поужинали консервами, выпили все вместе ведро чаю с какими-то травами, собранными проводником. «Всем спать!» – приказал Плащинин. Не спорили, устав от полета, суеты и работы – разошлись по палаткам. У костра остались генерал Сергей Макарович, Карапетян, продолжавший возиться у развернутой многофункциональной станции с кучей датчиков, майор Спицын, поддерживающий пламя, и проводник Алексей. «Хочу пройтись к провалу», сказал Плащинин, обращаясь к проводнику. «Можно? Не свалимся в какую-нибудь скрытую под травой яму?» «Я был здесь всего один раз», в и н о в а т о ответил молодой человек. д года назад помогал отцу. Он проводил экскурсию для Дальневосточного отделения географического общества. Ям тогда не было, кроме той, что в центре. Но была топкая дрыгва. Что, простите? Земля была топкая после дождей. Проваливались по колено. Сейчас не провалимся? Не, сухо. Пошли. Я с вами, торопливо сказал Карапетян. Идем вместе, сказал Сергей Макарович. Включили фонари, двинулись к центру поляны, заросшей густой пожелтевшей травой и потерявшим листву кустарником. Температура воздуха к ночи упала почти до нуля, но ветра не было. Стояла такая тишина, что люди невольно в е р т е л и головами, пытаясь уловить подозрительные шумы. «Хорошо, что снега нет», — проворчал Плащинин. «Повезло», — набернул с я п р о в о д н и к «Зимой сюда не добраться». Идти было недалеко, не более сотни метров, и небольшая группа людей, проделав в траве заметный след, подошла к обрыву, скрытому сгущавшейся темнотой. В яму, диаметр которой достигал не менее 30 метров, вонзились лучи нескольких фонарей. Она была глубокой, свет не достигал дна. Слоистые стены отблескивали кристалликами не то слюды, не то кварца, ничего особенного или мистического в ней не было — Однако всем показалось, что провал наполнен текучей субстанцией, и оттуда кто-то смотрит на пришельцев угрюмо и неприязненно. — Вы что-нибудь нашли здесь? — спросил Плащинин. — А? — не понял Алексей. — Экскурсия, о которой ты говорил. Обнаружила здесь что-нибудь аномальное? — Обсуждали какие-то поля. Лес не растет из-за них. И долго находиться у провала нельзя. — а да из ямы... «Ничего не вылетало?» «Я не видел, а разговоры были. Насколько помнится, в дыру датчики опускали. Так они никак не могли измерить глубину. По измерениям со спутника одна, с борт вертолета другая, с приборов в яме третья. Говорят, бездонная дырка». «Волновая аберрация», — пробормотал Егор л е в о н о в и ч «Что?» «Нет, ничего, я о своем». «Разберемся». сказал Плащинин. Пора возвращаться, товарищи, надо как следует отдохнуть перед завтрашним овралом. Уходя, Сергей Макарович оглянулся, и ему померещилось, что из гигантского бездонного провала в недра земли вылетело призрачное веретено струящегося воздуха и растаяло в ночном небе. Глава 9 Поход к черному лесу. Утром Максима разбудил р я д о ш к и н Бойцы ждут, т о в а р майор. — Чего ждут? — разлепил глаза Максим. — Завтрак, уже все готово. Максим глянул на циферблат часов, подскочил, как ужаленный. — Черт! 9 Почему не разбудил раньше? — Больно сладко ты спал, командир, — расплылся в лукавую у смешке сержант, как после разгрузки вагона с углем. Максим обратил внимание на отсутствие щетины у подчиненного, невольно потрогал свое. Было ясно, что Рядошкин догадывается о его тайных встречах с Вероникой, но деликатно тему не затрагивает. «Шутник записной. Чем брился?» «Ножом, товарищ майор. Обмыл морду болотной водичкой и никаких раздражений. Ладно, иди, сейчас с т а н у Действительно... Оказалось, спутники встали давно и самостоятельно приготовили завтрак. Жареные грибы, смешанные с последней тушеной говядиной из стрейч-пайка Ридошкина. И компот из ягод, в который Костя добавил какие-то корешки, объявив, что это натуральные корни девесила, обладающие тонизирующими свойствами и препятствующие старению. «На земле. Они используются даже в фармацевтике. Так что можно есть их без боязни. Я проверил». «Где ты их нашел?» «Да на краю болотца», — признал саботаник. «Увидел красивый куст, решил посмотреть. У нас это и вправду кустики с максимальной высотой до двух метров. А здесь целое дерево высотой с трехэтажный дом. В корнях девесила, между прочим, полно токоферола, а он отличный природный антиокислитель». Что такое э токоферол? Обычный витамин Е. Кстати, что удивительно, в этом лесу совершенно нет п л о т о я д н ы х растений, в то время как у нас более 600 видов. п л о т о я д н ы е это людей едят, что ли? Пошутил р я д о ш к и н Зачем людей? Насекомых разных, а то и мелких зверьков. Максим сбегал к болотцу, умылся. Дождь кончился еще под утро, но в воздухе чувствовалась приятная свежесть. Только не хватало земных признаков лета, птичьих голосов и раскрывшихся цветов. Но зелени вокруг было полно, яркой и чистой. Было тепло, и думать о каких-то недостатках пейзажа не хотелось. Вернувшись к потухающему костру, Максим застал костю в процессе вещания о разнообразии биологических видов земных лесов по сравнению с лесом заповедника. Пока ел, слушал речь ботаника, перескочившего на другую тему. О преимуществе птичьего опыления деревьев по сравнению с местным, через бабочек и пчел. Потом Костя заговорил о реакции леса на поведение людей, и Рядошкин его перебил. «Кстати, как ты объясняешь гул, который лес издает время от времени?» «Это корни», — авторитетно сказал ботаник. «В каком смысле? Корни всех земных растений». распознают очень широкий диапазон звуков, а звуковые колебания даже влияют на направление р о с т а к о р н е й Это называется фонотропизмом. Нейробиологи производили эксперименты, и было доказано, что корни отворачиваются от агрессивных шумовых потоков, а классическая музыка, наоборот, притягивает их. Также доказано, что они не только реагируют на звуки, но и умеют их издавать. Каким образом... Они вибрируют, издавая так называемые клики. По всей видимости, эти слабенькие звуки являются результатом разрыва прочной клеточной стенки, состоящей из целлюлозы. Когда таких кликов много, слышен тихий треск. Так то тихий треск, а то такой гол стоит. Чему удивляться, если тут такие огромные деревья растут с мощными корневыми системами? «В них и рождаются клики, сливающиеся в общий г о л «Интересно», — призналась Вероника. «Хорошая гипотеза, Костя». «Я вообще гений», — скромно отозвался молодой человек. Рядошкин засмеялся. «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». «За дело, гении», — сказал Максим. «Действуем соответственно плану. Нам предстоит решить множество проблем, поэтому разделимся. Вам», — он посмотрел на девушку и ботаника, — «Надо позаботиться о питании на день. Мы с Жорой смотаемся к черному лесу». «Он не зря выслал к нам рой шмелей. Что-то затевается. И мы должны определить, что именно». «А может, лучше я полечу?» — разочарованно проговорил Костя. «Я же все-таки ботаник». к н о и чем твои знания ботаника помогут нам?» — осведомил Середошкин. «Ну, я посмотрю, что там за лес такой. Сильно инвазивный или нет?» «Возможно, нам всем придется не раз лететь туда и наблюдать за ним», — сказал Максим. «А пока занимайтесь с Викой тем, что я наметил». «Вероника, ты старшая!» «Никаких дальних походов! Никаких экспериментов!» «Слушаюсь, товарищ майор!» — вытянулась девушка. «Вот тебе оружие!» Максим отдал ей свой пистолет. «Он на предохранитель издвинь, если придется стрелять!» «Не переживайте, товарищ майор!» Я ученые. Костя фыркнул, но ничего не стал говорить. Закрепили оружие, в том числе один фауст-патрон. Аэробайк поднялся в воздух. Болотце, лагерь и лес вокруг стали стремительно удаляться. Ушли за корму. Сначала Максим сделал круг над петлей реки, рассматривая, не появился ли на берегу посторонний предмет. Надпись из камней была видна хорошо с высоты километра и казалась нетронутой. Ничего лишнего глаз не заметил. Никто над бывшим лагерем боевиков СОА не появлялся. Потом слетали к могиле Хасика, чтобы убедиться в ее сохранности. Как оказалось, свежую песчаную насыпь никто не разрыл. Ни звери, ни насекомые, ни черви. При старте от могилы аэробайк тряхнуло. Он не сразу набрал высоту. И Максим, поразмышляв пару секунд, направил аппарат к воронке, окруженный кольцом мангров, на дне которой лежали остатки инопланетного космолета. р е д о ш к и н правильно понял решение командира. «Аккумуляторы!» — прогудел он ему в ухо. «Проверим!» — ответил майор. С высоты разбросанные по дну воронки осколки яйцевидного аппарата выглядели жалкими фрагментами потерпевшего катастрофу воздушного судна. Сели рядом с развороченным взрывами вертолетных ракет кормовым отсеком аппарата. «Что искать?» слез с седла Рядошкин. «Подожди, давай разберемся сами, чем питается двигатель «Байка»,» предложил Максим. «Ясно, что это не бензин, несмотря на наличие бака. Скорее всего, аккумулятор. Ищи что-то похожее». Обступили воздушный мотоцикл с двух сторон. Начали осматривать. Максим умел водить практически все виды транспорта. Но заядлым мотоциклистом не был и в конструкции байков особо не разбирался. Тем не менее, хорошо знал особенности этого вида транспорта и вполне представлял, как выглядят отдельные агрегаты. Начал он с руля и сложной системы трубочек, обвивающих стойку управления и тянущихся к удлиненной тумбе, похожей на топливный бак, накрытый длинным и широким седлом. Потом подобрался к рычагам под ним. «Никаких аккумуляторов не вижу», — сказал р я д о ш к и н «Тут стоит какой-то ребристый ящик, и все». Максим, ощупывающий станину байка над диском, напоминающим колесо, но стоящим горизонтально, провел пальцами по спиральке трубочек, подходящих к ребристому швеллеру серебристого цвета, похожему на батарею составленных друг с другом металлических пластин толщиной 2-3 сантиметра. «Похоже, это и есть двигатель». или генератор байка. Снять бы. Только чем? Любой наш мотик или велик имеет сумку для инструментов. По логике, такой же должен быть и здесь. Мы его уже осматривали и не нашли. Потому что плохо искали. Рядошкин подергал за решетки сзади станины байка, попытался приподнять седло, и ему это удалось. Кубыть тебе топором, я же говорил! Конец седла неожиданно встал вертикально, и под ним обнаружилась камера хранения размером с д е с 10-литровую канистру, в которой в специальных гнездах аккуратно были закреплены инструменты, вполне соответствующие тем, какими снабжались земные колесные машины. «Ура!» — р я д о ш к и н поднял над головой замысловатой формы предмет. «Ключи!» После недолгих примерок, найденных з а г о г о л и н к выступам и отверстиям на раме байка, Они сняли батарею пластин длиной в метр, вскрыли ее и обнаружили внутри четыре стержня, на которые были нанизаны круглые шайбы толщиной в сантиметр каждая. Три стержня, изъеденные порами, имели вид облитых кислотой, и шайбы на них рассыпались в серый порошок, стоило до них дотронуться. Четвертый стержень тоже был темно-серым на три четверти, и целыми на нем были только две шайбы – «Имеющие цвет ртути?» «Ну и ну!» — покрутил головой Рядошкин. «Остались две батарейки, если это, конечно, батарейки. Хорошо, что ты учуял момент. Далеко до черного леса?» «Километров триста. Представляешь, если бы заряд кончился, и нам пришлось бы возвращаться домой п е ш к а д р а л о м «Именно это я и представил. Как думаешь, это какой-то вид топлива или электрический элемент?» «Не знаю». «Сдается мне, эти шайбы представляют собой нечто вроде твэлов на ядерных реакторах. т в е л ы тепловыделяющие элементы, трубочки, внутри которых находятся урановые или плутониевые стержни. Потом будем разбираться. Давай искать такие стержни. А если не найдем?» «Сержант». «Понял, товарищ майор!» — кинул два пальца к виску р я д о ш к и н Полезли по фрагментам ракеты, которые уже единожды осматривали. Однако на сей раз было понятно, что именно следует искать. Поэтому в первую очередь осмотрели кормовой отсек яйцевидного аппарата, который являл собой вместилище груза, перевозимого инопланетными торговцами, и склад разнообразного оборудования. Уцелевшие ячейки, усеивающие внутренние стены отсека, в которых и хранились вещи, в том числе одежды и обувь, а также какие-то товары, уже были вскрыты переселенцами. Многие из них были забиты непонятными предметами, наподобие длинных двузубых вилок и дисков с загнутыми краями, приспособленных землянами под тарелки и блюда, и в хозяйстве лагеря пригодиться не могли. К счастью, нашлись невскрытые соты, и после недолгой вознири Дошкин с торжеством высадил дверцы двух ячеек, которые оказались набитыми знакомыми сумками с инструментами, и самыми настоящими с виду мячами для большого тенниса. — А это что еще за хреновина? — вытащил один шар Ридошкин. — т я ж е л ы е Не особенно ты ракеткой отобьешь. Максим повертел в руках белый пушистый шар диаметром 10 сантиметров, действительно весивший не меньше т р е х ч х килограммов. Обнаружил на противоположных боках шара крохотные выступы черного и красного цвета. «Кнопки!» «А вдруг это гранаты?» издал смешок Рядошкин. «Почему нет? Возили же они с собой фауст-патроны. Может, где-то в галактике идет война, и пилоты доставляли к а к о й т о из противоборствующих сторон контрабандное оружие или не контрабандное. Давай проверим!» Максим заколебался. «У нас хватает о р у ж и я А гранат всего две штуки осталось. «Испытаем, но позже. Возьмем с собой десяток». Начали еще раз тщательно осматривать разорванные взрывами отсеки яйца. Не нашли ничего, что хотя бы отдаленно напоминало аккумуляторы. Затем Рядошкину в голову толкнулась полезная мысль. «Командир, а что если и ракета использовала такие же аккумуляторы?» Дюз у нее нет, только расширение на корме. Может, там они и установлены?» Максим присмотрелся к остаткам кормы. Один из четырех баков, похожих на обтекатели двигателей земных космических кораблей, был разорван в лохмотье. Два смяты, но оставшийся четвертый сохранил свою форму. «У нас нет ни резаков, ни сварочных аппаратов. А вдруг инструменты в мотике подойдут?» Эти парни все крепили болтами и гайками. Облазили отсек со всех сторон, обнаружив с полсотни выступов разного размера и формы, напоминающих головки болтов, и столько же отверстий. Примерили инструменты, которые, к удивлению Максима, подошли к ним идеально. «Как тебе моя идея, командир?» — обрадовался сержант. «Видать за пределами земли». Техника пошла по пути стандартизации, типизации и экономии. Провозились почти час, но все же вскрыли уцелевший обтекатель, находившийся на самом верху, лежащего на боку отсека. Почти сразу наткнулись на знакомые батареи из пластин, упакованных сложной конструкцией в один пакет. Правда, все они были погнуты, а наборы шайб внутри оказались серого цвета и рассыпались в прах. «Забодай меня, комар!» — в сердцах сказал Редошкин. «У этих кончился ресурс. Боюсь, и в остальных блоках будет то же самое». С большим трудом вскрыли один из помятых обтекателей, убеждаясь в отсутствии целых батареек. Однако один из стержней внизу пакета оказался неповрежденным. Шайбы на нем блестели, как жидкое серебро, и Максим вздохнул с облегчением. Очень не хотелось остаться без такого удобного транспорта, как аэробайк. — А я уже нос повесил, — признался Рядошкин. — Все-таки везучие мы с тобой, командир. — Везучие, — подтвердил Максим, вспомнив убитого Хасика. Рядошкин сунулся было внутрь отсека, но Максим его остановил. — Погоди-ка. — Чего? — Во-первых, мы без перчаток. Спокойно можем получить удар током. «Да вроде это не электричество. Во-вторых, видно, что шайбы являются некими топливными элементами и хранят энергию. Что, если они из какого-то радиоактивного металла, из кобальта или, что еще хуже, из плутония? Получим облучение и кранты!» Рядошкин оценивающе глянул на стержни. «Не похоже на плутоний. А ты его видел хоть раз? Нет, но тут есть соображение». «Батарейки стоят на байке, у которого нет радиационной защиты. Если бы это был кобальт или плутоний, понадобилась бы толстая свинцовая плита, чтобы водила не получил смертельную дозу. А раз так, шайбочки не являются радиоактивными изотопами. Твоими устами да мед пить». «Но это не химический реактор и не пирамидки наподобие тех, что использовал инженер Гарин в своем гиперболоиде». Рядошкин сморщился. Толстой обрадовался бы, услышав, что в наши времена кто-то читает его романы. «Согласен, хитрость какая-то в этих батарейках имеется. Но пусть ее выявляют специалисты. Главное, мы теперь можем еще полетать какое-то время, не обращая внимания на ресурс». Заменились стержни, подсознательно стараясь не касаться контактов. Их было немало. Оседлали аэробайк. «Погнали!» Лес распахнулся под ними бескрайней зеленой равниной, уходящей во все стороны к бесконечному горизонту. В глаза брызнули лучи полуденного солнца. Максим слегка повернул аэробайк, чтобы оно не светило в лицо, и поднялся на высоту не менее 10 километров. В отличие от земной атмосферы, давление воздуха заповедника падало не так быстро, если на земле уже с высоты 1 километра над уровнем моря Ощущалось падение давления, то здесь, хотя температура воздуха и снизилась почти до нуля, его разреженность все-таки позволяла дышать. — Давай выше! — азартно предложил Рядошкин глухим голосом. Только изменение частоты звука и подтверждало небольшое падение давления. — Не сегодня! — ответил Максим, хотя ему самому иногда хотелось подняться в космос, чтобы оценить размеры этого мира. Снизились до высоты в три километра, и Максим увеличил скорость аппарата до 500 километров в час, направляясь на север, ориентируясь по подсказкам памяти. Рядошкин, не ожидавший такого темпа набора скорости, крепче прижался к спине пилота, обхватив руками его талию. Но в голосе сержанта прозвучало только восхищение полетом. «Отличный драйв, командир! С виду старенький дрондулет, а летает как ракета!» Максим не ответил, борясь с желанием увеличить скорость еще больше. Если бы он летел один, наверное, так и сделал бы. Но пассажир мог не удержаться в седле, и рисковать его здоровьем ради адреналина не стоило. К черному лесу на этот раз домчались всего за 20 минут с лишним. Сначала зависли перед ним в паре километров, оценивая масштабы вторжения. Потом поднялись до высоты примерно в 7 километров, и медленно двинулись к центру колюче з а к р у ч е н н ы й р а с т и т е л ь н ы й опухоли, кинувшие щупальца от ростки лиан и чертополоха на несколько километров от центра. Сверху эта опухоль, радиус которой, по оценке Максима, достиг уже полусотни километров, напоминала не то морскую звезду, не то распростертого осьминога, над головой которого холмообразной выпуклостью поднимался в воздух фонтан с и з о в о редкого тумана. При внимательном рассмотрении становилось видно, что фонтан этот течет не снизу вверх, а сверху вниз, п о н у с а в и д н о расширяясь с двух концов, образуя фигуру в виде своеобразных песочных часов. Высота его достигала километра, и верхний обрез фонтана с высотой становился все реже и прозрачней, пока не исчезал совсем. — н о и что это за смерч? — поинтересовался Рядошкин, прежде никогда не видевший черный лес. «Вулкан там, что ли, или костер горит?» Вулкан извергает пепел, улетающий вверх, как и костер. А этот, наоборот, течет вниз. «Что-то падает из космоса?» «Высота фонтана всего один километр. Какой еще космос?» «Не понимаю. Что может струиться из воздуха, если там ничего нет?» «Давай подлетим поближе. В прошлый раз на нас с Викой напали шмели». — На такой высоте? — Да, сам удивился. Земные шмели и вообще насекомые таких высот не достигают. — Ничего, нападут, поднимемся еще выше. — Ладно, будь готов к встрече. Аэробайк устремился к странному дымному фонтану на горизонте. Внезапно из-за кормы аппарата снизу прилетел знакомый гул. Максим остановил полет. «Гудит — Гудит, — озабоченно буркнул р я д о ш к и н Лес предупреждает. Кого? Нас, конечно. Уверен, мы ему никто. В данный момент моего разведка. Кстати, у меня такое впечатление, будто за то время, пока мы устраивались на постой, черная опухоль прилично увеличилась. Тебе видней. Аэробайк снова двинулся вперед. Лес под ним изменился. Стали видны странные завихрения растительности, похожие на пузыри. Там, где фиолетовые и синеватые стебли лиан опутывали кустарник и деревья заповедного леса, происходил как бы нарыв, формирующий отдельные ажурные опухоли. Но чем дальше к черной стене чужого леса двигался аппарат, тем гуще становились заросли растений, описывать форму которых мог только художник-абстракционист. Здесь были и гиперболические, и параболические, и спиральные, и синусоидальные петли, опутывающие деревья заповедника, в том числе и гигантские баньяны, мангры, панданусы и даже секвои. И все они объединялись в единую колючую суперсистему, характер которой можно было определить двумя словами. «Упорядоченный хаос». «Мускат!» — пробормотал Рядошкин. «Где?» — не понял Максим. «В Нижней Калифорнии!» Я видел целое поле шагающих корней дикого мускатного ореха. Эти заросли исключительно похожи. Они гораздо разнообразнее, сказал Максим, который тоже бывал в Калифорнии и видел заросли мускатных орехов и лиан. Аэробайк пролетел над первой волной лесного фронта. Лианы здесь только начинали опутывать мангры и баобабы, представляющие собой первую линию обороны заповедника. Вторая линия — была уже намного ниже, и лиан здесь было больше. За ней шла полоса абсолютно сухого, потерявшего всю листву леса. Голые вершины засохших секвой вырастали из колючей чащи чертополоха необычным полем антенн, взывая к помощи неба. А за ними вставал сплошной бурелом шагающих корней, пронизанный колючими куртинами саксаула, чертополоха и соснового частокола. Название «Упорядоченный хаос» подходило для этого бурелома как нельзя лучше. «Джунгли!» — сказал Редошкин. н х о ж е ответил Максим, ощутивший присутствие чужого, враждебного мира, обладавшего чудовищной жаждой завоевания новых земель. «Наши солнцепёки здесь не справятся!» — добавил р я д о ш к и н «Ботаник зря его вспомнил. Здесь нужна хорошая атомная бомба». И ни одна. Максим промолчал. Площадь черного леса, цвет растительности этого агрессивного образования, не был монохромно-черным, преобладали мрачные фиолетовые, темно-синие тона, хотя встречались и бурые пятна, и багровые, и темно-зеленые. Но воздействовали они на зрителя таким образом, что создавался эффект темноты, мрака, угрозы. достигало уже 8 тысяч квадратных километров, и уничтожить его бомбардировкой Напалма или одной атомной бомбой было невозможно. На самом деле, потребовалось бы не менее десятка мощных атомных бомб, чтобы ликвидировать опухоль наверняка. Однако и это средство было небезупречно, потому что ядерный удар наносил бы заповеднику колоссальный ущерб, огромную радиоактивную рану, А смог бы он нейтрализовать последствия, неизвестно. «Не представляю, что мы можем сделать», — признал Средошкин. «Наш арсенал годится разве что для отпугивания ворон». «Надо думать». «Что тут думать? Если бы мы могли поджечь эту свалку, так она гореть не будет. Была бы возможность связаться с нашими ребятами на земле, еще что-то можно было бы изобрести». Максим задавал себе те же вопросы. но ответа не находил. Теплилась надежда, что на ум придет идея, как справиться с этой бедой, постигшей лес заповедника. А еще крутилась в мозгу мысль поговорить с ним, как это уже бывало, и объединить усилия. Отбить вторжение без участия самого леса было нереально. Что-то сверкнуло внизу, среди ажурных волдырей, накрывающих целые массивы деревьев, и отдельно стоящих гигантов. «Жора! Я!» схватился за приклад притороченного сбоку карабина Рядошкин. «Внизу металл!» Сержант перегнулся налево, чтобы видеть землю под аппаратом. В этом месте, между островками деревьев, опутанных лианами, виднелось открытое пространство, лишенное травы и какой-либо растительности, и на голых трещиноватых буграх стоял какой-то продолговатый угластый объект, отсверкивающий металлом. Понять с высоты в три километра, что это такое, было невозможно. И Максим решился на снижение. «Держись! Посмотрим, что там блестит!» Аэробайк по спирали пошел вниз, пока не завис над непонятным предметом на высоте 200 метров. «Батюшки Светы!» — изумился Редошкин. «Мотоцикл!» Максим сделал круг над поляной. Под ними и в самом деле стоял на земле такой же аппарат, на каком сидели земляне. Он был разбит в дребезги, изъеден дырами и почти утонул в желтоватой, похожей на глину, почве. Но сомневаться было нельзя, это был инопланетный аэробайк. «Смотри, левее, под деревом!» ткнул рукой в сторону Рядошкин. В 20 метрах от разбитой летающей машины под полугом из лиан и чертополоха, накрывшим засохший баньян, лежал еще один продолговатый предмет, выбросив с торцов вверх по два коленчатых рычага. Но на мотоцикл он не походил. «Труп!» — убежденно определил Рядошкин. «В одном торце торчат руки, в другом — ноги, причем похожи на лошадины!» «Я е смотрю!» Максим оглядел поляну и заметил, как из подстоявших ажурными призраками деревьев образующих своеобразные островки, поднимаются клубы черных дымков. «Шмели! Где — Шмели! — Где? Рядошкин повертел головой. — А, вижу, черт! Жаль, что нас не снабдили репеллентом против них. Дымки собрались в струю, устремившуюся к аэробайку. — Уходим! — Жалко оставлять! — Еще вернемся. — Можно будет натянуть наши комбезы. Их никакой шмель не прокусит. Подумаем. Аэробайк сделал разворот и вонзился в небо бесшумной ракетой, оставляя позади зудящий клуб жителей Черного леса. Глава д е Дежавю. Днем дыра в центре Чертова кладбища выглядела куда более внушительной и загадочной, чем ночью. Осматривали ее часа два, ища удобные подходы к обрывам и расставляя приборы. конце концов, с этим делом справились успешно, прорубили в кустарнике и в траве дорожки от палаток, и специалисты, коих насчитывалось 6 человек, включая Карапетяна, принялись колдовать у аппаратуры, стойки которой накрыли легкими навесами из прорезиненной ткани и алюминиевых подпорок. Сергей Макарович со своими подчиненными оказался неудел. Если помощники еще как-то занимали себя, Участвуя в запуске беспилотников и помогая ученым переставлять с места на место всевозможные датчики, измерители полей и счетчики, то их командиру ничего не оставалось, кроме как держаться рядом с Егором Ливоновичем и терпеливо выслушивать его молчание. Беседовали они и в самом деле мало. Да и то лишь по вечерам, когда заканчивались дневные работы с запусками дронов и обследованием дыры и территории чертова кладбища. Обследование установило, что люди эти места посещали неоднократно. Были найдены остатки кострищ, ямы, выкопанные неизвестно кем, стоянка лагеря с остатками отходов, нетронутых местной живностью вследствие ее отсутствия, а также пивные бутылки и пластиковые пакеты. Никакой наглядной мистикой территория поляны в окружении сухостоя не обладала. По сути, слой мертвых засохших деревьев и являлся единственным свидетельством того, что в этом месте покоятся какие-то невидимые глазу недобрые силы. Однако показания счетчиков частиц и других полевых измерителей отметили наличие удары тонких эффектов, которые нельзя было отнести к фоновым значениям данного уголка тайги. И это обстоятельство – Поддерживала и Карапетяна, и Плащинина, более всех заинтересованных в получении позитивного результата. Правда, визуальные наблюдения самой ямы и ее окрестностей успеха не принесли. И на Мериану увидеть не удалось. Не помогли ни специальные оптико-электронные умножители, ни лазеры, ни портативный линейный ускоритель электронов. На третий день великого с т о н и я на чертовом кладбище, как охарактеризовал деятельность группы Кондратюк, все еще надеявшейся узреть НЛО, начала портиться погода. Усилился ветер и упала температура воздуха. Плащинин собрал группу на совещание в своей командирской палатке. Выслушал доклады специалистов. Последнему дал слово Карапетяну. Здесь был подземный взрыв. Нехотя заговорил осунувшийся физик, отводя глаза. «Взорвался газовый котел. Все признаки подтверждают это. С другой стороны, п о л е в ы е характеристики участка указывают на наличие аномальной зоны. И все!» — сухо осведомился Плащинин. к а р а п е т е н т покраснел. «Я не бог и не волшебник!» Сергей Макарович успокаивающе положил руку на сгиб локти ученого. «Спокойно, Егор. Тебя никто ни в чем не упрекает». Егор л е в о н о в и ч провел дрожащей рукой по лбу. «Извините». «Так есть здесь и н о м е р и а н а или нет?» спросил начальник экспедиции. «Пока не знаю». «В таком случае задержимся здесь еще на сутки. В Красноярском крае обещают дожди, а потом и снег, так что времени у нас нет. Да и смысла задерживаться больше не вижу». Разошлись по своим палаткам. Сергей Макарович присоединился к расстроенному физику. Карапетян зажег фонарь, подсел к столику, налил себе холодного чаю. Сергей Макарович присел на лежак. «Успокойся, ты ни в чем не виноват». «Да я не за себя переживаю», — с досадой отмахнулся Карапетян. «Никак не могу вспомнить какую-то важную деталь. С чем хоть это связано?» С возникновением иномирианы в Баире. Почему ее портал образовался в такой форме? Савельев тоже налил себе чаю. Давай начнем с главного. Почему образовываются иномирианы? Дежавю какое-то. Я тебе сто раз объяснял. Чужая брана сталкивается с нашей непсихой. Береги нервы. Итак. Чужая брана, то есть Вселенная, стукнулась о нашу. — Моя идея основана на том, что браны могут сталкиваться в других измерениях не один раз, создавая мембранные пробои. — Они сталкиваются одним и тем же углом? — Ну, я имею в виду одним и тем же местом? — Не знаю. Карапетян вытер заблестевший лоб платком. — Может быть, не одним... Я на это и рассчитывал. Это наш единственный шанс поймать иномиряну в других районах земного шара. Вероятность мизерная, но все же не нулевая. Хорошо, я понял. Характеристики и н о м и р а н ы в Баире нам известны? К чему ты клонишь? Ты изучал материал ФСБ по аномальным зонам в России. Нужно было смотреть только те, что по характеристикам похоже на баирский феномен. Взгляд Карапетяна застыл. Он на ощупь достал чайник, хлебнул прямо из носика. «Идиот!» «Спасибо!» «Ты ни при чем, я идиот!» «Нужно было раньше сообразить!» «Вспомни, где еще видели конус наподобие Баирского?» Карапетян бросился к компьютеру, включил, рухнул на стульчик, побежал пальцами по клавиатуре. Сергей Макарович понаблюдал за экраном планшета, по которому поползли строчки текста. Допил чай. «Я пока пойду». «Подожди!» — нервно остановил его к о р п т я н «Кажется, я вспомнил!» Сергей Макарович сел. «Слушаю». Егор л е в о н о в и ч перестал скакать по клавиатуре. «Тюмень!» «Что?» «Я ошибся, п о л а г а ю что касание бран происходит моноконтактно!» «Это же «Вектор!»» «Объясни. Столкновение Бран происходит в четвертом измерении или в каком-то другом, неважно. И это действительно пробой, а не физическое столкновение двух тел». «Дальше. Пробой может быть векторным, то есть тоннель может пробить насквозь всю Солнечную систему, в крайнем случае Землю. В Баире был вход, а выход в другом месте, ну или наоборот, опять-таки не суть, важно». «В Тюмени 23 сентября видели луч, упавший с чистого неба на лес. Причем в тот же час, когда в Баире пропала группа твоего майора Реброва, понимаешь?» Сергей Макарович наморщил лоб. «Ты хочешь сказать, Инна Мириана пробила землю в Баире, а вышла в Тюмени?» «Скорее наоборот. Вошла в Тюмени, вышла в Баире. но Вот куда надо было лететь в первую очередь!» «Еще не поздно пересмотреть наши планы. А где это, в Тюмени?» «На территории Тюменской области бьют горячие минеральные ключи. На базе «Дикий» оборудовали комфортные купальни, в которых температура воды круглый год держится в районе 45 градусов. Вот там луч и видели!» «Прекрасно!» — усмехнулся Сергей Макарович. «Заодно примем ванны и омолодимся». «Я серьезно!» «И я серьезно!» «Если здесь ничего не отыщем...» «Полетим в Тюмень?» «Надо объяснить Виктору Викторовичу». «Я сам с ним поговорю». На лице физика отразилось облегчение. «Буду благодарен, а то мне все время кажется, что он мной недоволен». «Он молод», — пожал плечами Сергей Макарович. «И жаждет славы, что вполне естественно в его положении». «Работай, я скоро приду». Сергей Макарович вышел из палатки. Ветер бросил ему в лицо пригоршню дождевых капель.